право на принудительный вызов свидетелей в суд. Отцы-основатели чтили англосаксонскую правовую систему, но они также знали, как часто английские суды препятствовали принудительному вызову свидетелей в суд, особенно в делах по обвинениям в государственной измене и тяжких преступлениях. Именно для предотвращения подобных ситуаций шестая поправка содержит положение о принудительном вызове свидетелей в суд. Необходимо отметить, что свидетель принудительно вызванный в суд, сохраняет при даче показаний право не отвечать на вопросы, которые могут уличить его в совершении преступления. По этой причине такие свидетели очень часто дают показания в присутствии своего адвоката. То, что обвиняемый желает вызвать свидетеля в суд, далеко не всегда означает, что свидетель желает быть вызванным в суд. Если такого желания нет то суд может приказать свидетелю явиться для дачи показаний по повестке. Если свидетель не явится по повестке, суд имеет право выписать ордер на арест свидетеля и его принудительный привод в суд. Таким образом, эта часть шестой поправки уравнивает права прокурора и обвиняемого. Обе стороны могут в принудительном порядке обеспечить явку свидетелей в суд, прокурор через полицейские функции, обвиняемый через шестую поправку. Напомню, что 14-я поправка распространила действие Билли о правах на все штаты. Это важно, поскольку каждый штат имеет свои уголовно-процедурные законы, и некоторые из них могли, и до сих пор могут, нарушать предписания, касающиеся надлежащей правовой процедуры. Но рано или поздно какое-то дело, начавшееся в одном из штатов, доходит до Верховного суда США, и тогда закон или уголовно-процессуальная процедура этого конкретного штата подвергаются экзамену на конституционность, будь то шестая или любая другая поправка, входящая в биль о правах. Во многих фильмах мы видели, как в самый кульминационный момент, когда надежды на справедливость больше нет, в зал суда входит неожиданный свидетель, и его показания спасают ни в чем не повинного главного героя, снимают с него все подозрения и указывают на истинного преступника. Увы, такое возможно только в кино. В жизни подобных сюрпризов, как правило, быть не может, поскольку каждая сторона обязана предоставить противной стороне список всех своих свидетелей. Если какой-то свидетель не включен в список, то он не может быть вызван в суд для дачи показаний. Это означает, что право на принудительный вывод свидетеля в суд может иметь ограничения, которые не нарушают Конституцию. В этом отношении показательно дело Тейлор против штата Иллинойс. Том 484. Верховный суд США. Страница 400. 1984 год. Задолго до суда на Тейлором, обвиненным в покушении на убийство некоего Бриджеса, прокурор в рамках следственных действий подал ходатайство о предоставлении ему списка всех свидетелей. В списке, представленном адвокатом Тейлора, свидетель по фамилии Вормли не значился. На второй день суда, после того, как два главных свидетеля обвинения показали, что видели, как Тейлор стрелял в Бриджиса во время подтасовки, адвокат обвиняемого устно заявил ходатайство об изменении поданного им списка свидетелей с целью включения в него некоего Вормли. Адвокат Тейлор объяснил судье, что Вормли был свидетелем инцидента и что обвиняемый Тейлор сказал ему о Вормли ранее, но, несмотря на многочисленные попытки, Разыскать Вормли до последнего времени не удавалось. Во время внесудебного допроса Вормли заявил, что на суде он расскажет, что у Бриджиса и его брата были пистолеты, и что брат Бриджиса случайно подстрелил самого Бриджеса. Судья, выслушав Вормли, отказался допустить его к процессу в качестве свидетеля на том основании, что адвокат Тейлора давно знал о существовании Вормли и, тем не менее, не включил его в список свидетелей, отметив серьезное и преднамеренное нарушение адвокатам правил, регулирующих следственный процесс. Судья дал понять, что, по его мнению, Вормли был просто спрятан защитой от следственных органов и выразил сомнение в том, что показания Тейлора будут правдивыми. На суде Тейлор был признан виновным. Апелляционный суд штата Иллинойс утвердил вердикт суда нижней инстанции по петиции Цертью дело попало в Верховный суд США. Верховный суд утвердил решение судов нижестоящих стоящих инстанций шестью голосами против трех. Суд согласился с тем, что у Тейлора было конституционное право вызвать свидетелей, которые дали бы показания в его пользу, но судья поступил правильно, наложив санкцию на защиту и не допустив Вормли в качестве свидетеля. Трое несогласных судей в своих мнениях заявили, что наказывать Тейлора за проступок его адвоката было несправедливо, Но решение большинства подчеркнуло, что клиенты часто оказываются либо бенефициарами, либо жертвами тактических ходов своих адвокатов. Таким образом, заключил суд, конституционное право обвиняемого на вызов свидетеля в суд может быть ограничено процедурными правилами, призванными обеспечить судебному процессу справедливость. Вот чем в жизни, в отличие от кино, Кончаются попытки адвоката обвиняемого представить сюрпризного свидетеля в середине или конце судебного процесса. В некоторых американских юридических школах любят задавать задачу, которая в свете решения по делу Тейлора решается очень легко. Джона судят за попытку изнасилования. Его адвокат Марк узнает, что брат-близнец Джона Билл, которого давно считали умершим, на самом деле живет и здравствует, причем живет он рядом с местом преступления. Марк решает приберечь Билла как козырную карту и предъявить его в качестве свидетеля в самый последний момент. После окончания допроса последнего свидетеля обвинения Марк просит судью вызвать в качестве свидетеля защиты Билла. Понятно, что не предоставив информацию о Билле ранее, Марк тем самым отказался от права на принудительный вызов Билла в суд. Поскольку сделал это Марк, представляет Джона, то пострадает от такого решения. Джон.